Иосиф Гольман «Тревожность и неврозы. Как от них избавиться?» «Безмедикаментозная самопомощь при невротических и тревожно-депрессивных расстройствах». Предисловие Эта книга, как и вся серия «Невроз в большом городе», посвящена все той же неизменной для автора теме «Практической помощи» Здесь и далее выделение автора. Людям с психологическими, а иногда и психическими, проблемами. Конечно, идеальный вариант получения такой помощи – обращение к образованному и толковому психологу или тандему психиатра и психолога, если подразумевается обязательная для данного конкретного состояния психофармакологическая поддержка. Однако уже на этом этапе часто встречаются трудности. Во-первых, все, что связано с психикой, сильно стигматизировано. Сама мысль о том, что мне необходима помощь психолога-психиатра, может стать психотравмирующим фактором. Во-вторых, хорошего специалиста не везде можно найти. Особенно это касается небольших городов, где толковые психологи наперечет, а то и вовсе отсутствуют. Да и визит к ним быстро становится фактом, известным всем интересующимся. И, наконец, в-третьих, услуги хороших специалистов, как правило, не бесплатны, что также ограничивает для многих возможность получения высококвалифицированной помощи. Вот эти причины и привели автора к мысли о серии книг, одну из которых вы сегодня держите в руках. Ее материалы, как минимум, помогут вам разобраться в своем состоянии а как максимум, смогут его существенно улучшить. Что конкретно мы будем обсуждать? Конечно, неврозы. И как с ними совладать? Однако тема этой книги гораздо шире. Мы обсудим проблемы, связанные с тревожно-депрессивными расстройствами. Затронем вопросы, связанные с тяжелыми психическими заболеваниями, уже из области психиатрии. Почему об этом говорит психолог? потому что люди с шизофренией, биполярным расстройством, эпилепсией такие же, как и мы, просто им на долю выпала тяжелая болезнь, а значит, психолог должен помогать им так же, как и всем другим людям. Кроме того, в случае серьезных психических заболеваний в группу риска сразу попадают и их близкие, и им тоже нужна психологическая поддержка. Впрочем, большие психологические... И связанные с ними соматические проблемы могут вызвать и обычные жизненные ситуации. Любовь, работа, детско-родительские отношения. Об этом раздел 1. Ситуации из кабинета. Обязательно поговорим о связи души и тела, о психосоматике и соматоформных заболеваниях, о внутренней картине болезни и о том, что даже обычные заболевания легче преодолевать в хорошем состоянии духа. Мы, конечно, снова дадим слово доверителям, которые сумели улучшить свое состояние с помощью различных психологических техник. На мой взгляд, это не менее интересно, чем мысли профессионала. И что еще более важно, это не менее полезно для людей, испытывающих схожие проблемы. Ведь позитивный опыт и уверенность в возможности собственных позитивных изменений дорого стоят. И, наконец, завершит книгу глава со сложным названием, но написанная простым для понимания языком. Клиника «Психологическая методика интергративной психотерапии при тревожных, тревожно-депрессивных и невротических расстройствах». Она вполне применима для самостоятельного использования поскольку не предусматривает использование психофармакологических препаратов. Желаю всем приятного и полезного чтения. А еще, конечно, здоровья и психологического благополучия. Счастье, если по-простому. Иосиф Гольман